И все тебе в диковинку, в скучную диковинку. Вот думаешь, баба, ну зачем она баба? Щеки, живот, глазами моргает, говорит себе чего-то, головой вертит, губами шлепает. А внутри у ней что? Темнота мясная, кости скрипучие, кишки колечком, а больше и нет ничего. Смеет, спужается, брови хмурит. А если у ей и вправду чувства, какие мысли? А ну как она притворяется бабой, а сама... Оборотень болоты вроде тех, что по кустам гукают, в старой листве шуршат, скрипят ветвями, а себя не покажут. А вот ежели встать, подойти да проверить, пальцы рогулькой расставить, да ей в глаза-то тыкнуть, что будет? Вяк и упадет, верно? Ну, ясно, к реку не оберешься, мужики тебе по шеям накладают, не посмотрят, что ты государственный писец казенный голубчик. Разворотят тебе мордовасию.